Тот вот что дергает за ниточки. Я того не ведаю, и говно виновато развела руками. Ну, а чую, от того, что мы всей опергруппой группой в подберезовку на отдых нагрянули. Злодею и неведому одна головная боль. Он, небось, она наехал в надежде нас в городе делом занять. Значит, основное основная проблема здесь, в деревне, так? А вот в проблеме ты бы меня нипочем не убедил, если близнецы енти не запропали. Чую, влезли они в беду по дурости И вручать к тебе, соскной воевода. Может, Еремеева в помощь вызвать? Ой, нет, за ним верц Да уж давай, кодово сами справиться попробуем. А будет нужда, тоже дьяк за подмогой избегает. Вот где-то на этой мажорной ноте наше позднее заседание было кончено. Медька так не вернулся. Наверняка, махая оглоблей, сторожил маманю от нежных происков Филимона Митрофановича. Я лично уснул, как вырубился, едва коснув с головой подушки. Ночью никуда не бегал и, собственно, никого, кроме снов, не видел. Вот сны были, хотя, как я полагаю... Не вещи. Что сумбурно и снилось про улицу Тверскую, про мою прошлую жизнь, но не запоминающееся, а так ерунда всякая. Утро началось с петушиного крика. Я накрыл голову лоскутным одеялом, тихо размышляя, у кого бы прикупить вирус птичьего гриппа. Реальных кандидатур не было, поэтому все равно пришлось вставать. И гамбул уж во всей красе, на ногах, в новом платочке, с кудрями и чуть припудренным носом, что-то мудруя у печки. Свежевыбритый, как всегда, на зим, крутился на подхвате с ухватом. В отличие от нашего лукошкинского дымового, меня он не стеснялся нисколько и никогда не прятался. Дружки, впрочем, тоже не набивался слушался исключительно ягу, а на меня смотрел чуть свысока, типа «Молодой, глюпий, такую женщину просмотрел!» На завтрак обещали хинкали из бараниной и мацони. Я отправился во двор умыться и сделал зарядку. Солнышко длинными лучами, словно ресницами щекотало край горизонта. Воздух был свешен и птичьим пением, небеса голубели, облака разображали разрисованных лебедей, а прямо из деревни, вздымая пыли, несся в нашу сторону одинокий всадник. Присмотревшись, едва не сел в лохань, у нашего забора красиво встал на быть здоровущий рыжий кобель, А на его спине с ковбойской лихостью Восседал наш кот Васька. На моих глазах Василий небрежно спрыгнул на землю, В потрепал своего скакуна по холке И отпустил его, своясь. Счастливый пес, поджав хвост, пустился на утек, Престижно оглядываясь по странам, Недаливо позора другие собаки. О Вася, зачем тут уточнил я. Спутать откормленного Бабкина любимца с другими представителями кошачьей породы просто невозможно. Он один такой матерый черный кот козырнул мне на ходу и чуть косолапящей походкой кавалеристо направился в избу. Через мгновение тут донесся счастливый Бабкин всхлип и придушенный, на привычный мявк. «Обнимаются, понимаю. — Кстати, завтракал я один. Ега с Васькой сразу же умотали из избы куда-то за и переговорить без свидетелей. — Ну, естественно, не случись в городе. Нечто изрядно выходящее, и кот ни за что на свете не покинул бы свой пост, теплую печь, подвал с сметаной. Ладно, ладно, пусть пообщаются наедне. — Еще хинкали ли будешь, э! Повесив нос, у моего колена возник поскушневший назим с чугунком в руках. — Спасибо, не откажусь! — от удивления согласился я, хотя и был сыт. — Обычно дымовые общаются только с непосредственными хозяевами. Я такой честью доставился впервые.